Глава третья. Сейчас. Доминика. В оцаревшейся тишине я слышу звук собственного сердца, которое выпрыгивает из груди. Делаю шаг назад, чтобы скрыться в полумраке второго этажа, прячусь за угол. Подношу руку ко рту и импульсивно прикусываю палец, чтобы не издать ни звука. Зачем Ян приехал? Как он нашел меня? Но на смену паньки приходит другая мысль. Значит, искал а ведь сам три месяца назад кричал, что уничтожит, Угрожал выгнать меня из особняка Левицких. Мошенницы называл. Не совсем заслуженно. Да, я лгала всем и наделала много ошибок. Мне казалось, что деньги деда Адама помогут мне начать новую жизнь, которой меня лишили мои же родственники, оставив в детдоме. Бросили нас с сестрой на произвол судьбы и даже не вспомнили. Однако в одном я не врала. Мы с Даной действительно потомки Левицких. Я верю документам, которые с таким трудом добыла. И тем не менее, три месяца назад я отступила. Исчезла из семьи, покинула Польшу, как я нахотел. Но теперь он здесь, в дверях дома моей сестры. Не прекращая буравить ее взглядом, переступает порог, приближается к ней. Задерживаю дыхание. Перед Яном сейчас моя идентичная копия. Что, если он примет Дану за меня? Никаких «если». Я на сто процентов уверена в этом. Нас многие путают. Не раз мы испытывали это на личном опыте, и даже проблемы были. Лишь Алекс, муж Даны, смог разоблачить меня при первом же знакомстве. Но у них любовь. Настоящая, о которой лично я даже и мечтать не смею. Сложно найти мужчину, который будет беречь тебя, а не использовать и делать больно. Будет чувствовать каждую эмоцию и узнавать среди тысячи. А Ян не знает меня толком. И да, она молчит. Намеренно ожидает, что он скажет, потому что не хочет подставлять меня. Все это время рядом с враговыми я ощущаю себя ценнейшим человеком на планете. Они настолько опекают меня, что не по себе становятся. И даже Алекс, с которым у нас было непонимание, относится теперь ко мне с теплом и заботой. Враговы не дадут меня в обиду. Правда, я не могу утверждать, что именно за этим явился Ян. Я вообще не понимаю его. Тишина давит, нагнетает обстановку. И я почти готова покинуть свое убежище, как Ян начинает говорить. Пытаясь совладать со своей ненормальной реакцией на его голос, от которого мурашки растекаются по коже, я заставляю себя вслушаться в слова. «Здравствуйте, Дана!» — приветствует Ян осторожно а я чуть не издаю облегченный вздох, но вовремя зажимаю рот рукой. «Мне нужно поговорить с вашей сестрой». «Доминика дома?» Звучит совсем не как вопрос, скорее как утверждение. «Мика уехала в Польшу, и с тех пор мы с ней не виделись», врет Дана, почуяв неладное. «Что-то случилось?» морщись недовольна. «Моя сестра и ложь, понятия несовместимые». Надеюсь, Ян не почувствует подвох. «Нет, ничего», — хмыкает Левицкий. У нас, хм, возникли разногласия. И мне очень бы хотелось поговорить с ней и много объяснить. Едва не издаю нервный смешок. Разногласия? До или после того, как его семья чуть меня не убила. А он сам обвинил в отравлении деда Адама. «Мне стоит начать волноваться за свою сестру? Вы ее преследуете?» — недовольно уточняет Дана. Мика, может быть, в опасности?» «Рядом со мной? Нет», — произносит Ян так уверенно что мне хочется подбежать и рассмеяться ему в лицо. Да он моя главная опасность. Мало того, что не защитил, так еще и растоптать грозился. А эти чувства запретные, которые все усложняют. Зачем я ему нужна сейчас? Надеюсь, ничего не случилось с Даниэлем или дедом Адамом. Сердце замирает. Хочу спросить о них. Так сильно, что сжимаю руку в кулак и впиваюсь в ладонь ногтями, оставляя болезненные розовые полумесяцы. «Но нет. Пусть Ян убирается. Я не вернусь в Польшу». «Я думаю, если бы Мика разделяла ваше мнение, то сама бы вышла на связь», — бросает Дана обвиняющая. Ян прищуривается с подозрением, изучает мою сестру. Потом окидывает взглядом гостиную, мельком скользит в сторону второго этажа, где я прячусь. На секунду мне кажется, что он обволакивает меня знакомой платиной своих глаз. «Нет, бред. Ян не может меня заметить». Разве что почувствовать мое присутствие. Но это не наша история. Что же, тогда до свидания. Бросает Левицкий с сарказмом и совсем не похоже на то, что он прощается. Но уходит. Я шумно выдыхаю от облегчения и внезапно накатившей грусти. На следующий день. Доминика. «Положительная динамика есть», — задумчиво тянет репродуктолог, раскладывая перед собой результаты последних анализов. Скучающим взглядом я окидываю кабинет, обстановку которого изучила в совершенстве за эти три месяца. Задерживаюсь на стене почета, где развешаны грамоты заслуженного врача Петрова и фотографии детей, появившихся на свет благодаря ей. «Мой малыш там вряд ли когда-нибудь будет». «У вас новый сертификат, Карина Андреевна?» отстраненно спрашиваю я, цепляясь за небольшую рамку. Рассматриваю надпись на нескольких языках, в том числе и на польском. «Повышали квалификацию в Польше?» Добавляю с тоской в голосе. «Хм, да. Обмен опытом с европейскими репродуктологами». Следит за моим взглядом женщина и делает паузу, после которой вдруг выдает. «Знаете, вам необходим отдых. Складывает документы в папку и отодвигает от себя. Передёргиваю плечами, обращаю свое внимание на доктора. Все настолько плохо? Насупив брови, хмуро смотрю на нее. Даже ЭКО никогда не получится. Вы от меня отказываетесь? Наоборот. Улыбается тепло. Иногда нужно отпустить ситуацию, освободить мозг. В моей практике бывали случаи, когда, потеряв надежду, бесплодная пара решалась на ЭКО и беременела самостоятельно, так и не дойдя до процедуры. Или, перепробовав все, супруги уезжали в путешествие, чтобы развеяться, а возвращались уже с киндер-сюрпризом. Репродуктология не выносит приговоров. Женский организм непредсказуем и не работает по заказу. По-доброму смотрит на меня. Я чувствую, что сейчас вам необходима перезагрузка. Более того, отложите пока гормоны, которые я выписала вам вчера. Позвольте своему организму выдохнуть. Вы предлагаете больше не бороться? Мрачнее, еще сильнее. Доминика, девочка. Обращается непривычно, ласково и переходит на «ты». Тебе всего 24. Ты даже с мужчиной еще не была. Да, состояние здоровья было подорвано причинами, о которых ты не говоришь. Да, у тебя есть определенные проблемы. Но и улучшения заметны. Протягивает мне папку. Не зацикливайся на беременности сейчас. Куда тебе спешить? Ты еще встретишь своего мужчину, поживете вместе, попытаетесь. И если через год ничего не получится, вернетесь ко мне уже вдвоем. Вот тогда и будем говорить об ЭКО. А сейчас даже смысла не вижу. Разводит руками. Нервно сжимаю свои документы, царапая ногтями картон. И молча поднимаюсь со стула. Киваю в знак прощания, но произнести ни слова не могу. Горько и обидно. «Удачи, Доминика!» — доносится вслед и смешивается с жалким всхлипом, вырвавшимся из моей груди. Покидаю клинику в расстроенных чувствах и не знаю, куда податься. Мне необходимо успокоиться, прежде чем возвращаться к враговым. Они и так переживают обо мне. Я лишь в общих чертах рассказала о том, что случилось в Польше. Не вдавалась в подробности, но ситуацию с отравлением и бесплодием утаить не смогла. По моему состоянию они бы заподозрили худшее. Алекс практически сразу подключил свои связи и определил меня в лучшую клинику к заслуженному репродуктологу. А я только зря потратила его деньги. Пустая и безнадежная. все таки не могу сдержать слез. Тонкими струйками они стекают по щекам, пока я вызываю такси. Падают каплями на дисплей телефона. Где вдруг загорается имя Даны. Сестра будто чувствует, когда мне плохо. Привет, Мика! Как прием прошел? сходу интересуется. Дома расскажу, вздыхаю и озираюсь нервно. Ощущаю на себе чей-то взгляд, напрягаюсь, до мурашек по коже и часто в сердца. Молчу в трубку слишком долго. Сестренка напоминает о себе Дана. Встретить тебя? «Хм, нет, тяну я и опять оглядываюсь предчувствие какое-то. «Маленькая моя, ты опять?» беспокойно отзывается сестра. Все из из-за того мужчины, да? Как его, Ян?» «Надо было сразу дверь перед его носом захлопнуть. Ты вновь разнервничалась? Как тогда, три месяца назад?» «Нет, забудь. фырку недовольна. Я помню, как ты от каждого шороха шугалась и утверждала, что за тобой следят. А один раз тебе показалось, что даже фотографировали?» тараторит она. «Не показалось». Спорю мысленно, но вслух ничего не говорю. Да, она не поверила мне тогда. Списала все на последствия стресса и болезни. И антидепрессанты мне какие-то купила, но я слила их в унитаз. До сих пор я уверена, что за мной и правда кто-то наблюдал. В течение первой недели в России. А потом все вдруг прекратилось. Словно я стала неинтересна, и меня бросили. Странные ассоциации и пустота, которая тогда в груди поселилась, тоже ненормальная. «Мика, не хочу, чтобы это опять повторилось с тобой», продолжает сестра, сама себя накручивая. «Я приеду сейчас». «Не надо, такси прибыло», — говорю как можно бодрее. «Ставь чайник, скоро буду». Нарочно смеюсь. Да, она все еще сомневается, поэтому я первый кладу трубку. Прячу телефон в сумку, направляясь к парковке, где должно ждать меня такси, но... Когда прохожу мимо одной из машин, Дверца вдруг распахивается рядом со мной. Не успеваю даже пикнуть, как из салона кто-то выходит и... обнимает меня, прижимает к себе. Бережно, аккуратно, но при этом крепко, будто вечность ждал нашей встречи. Я должна бы испугаться, но паники нет, потому что я узнаю эти объятия и этот голос, что шепчет мне в висок. «Привет, ежик, Как ты?»